Глава десятая. Головной портрет Лизы. Флоренция. Весна-осень 1503 года. Октябрь 1503 года. Помощник Макиавелли, то есть секретарь-секретаря второй канцелярии Агустино Диматео Диджованни Нетуччи или Веспуччи, отложив ненадолго перо, открывает книгу. На службу в Палаццо де Синьория его приняли 1 декабря 1494 года, сразу после изгнания Медичи. Нотариус, изучавший право в Пизе, он успел побывать учеником полициано и потому в душе чувствует себя гуманистом. Книга, которую он держит в руках, — томик семейных писем Цицерона. Агустино читает его не только ради удовольствия, но и ради выгоды, поскольку использует высокую латынь, для составления писем и отчетов. Но вот ему попадается страница, где Цицерон вспоминает мифическую утраченную картину Венеру Апеллеса, чьи голова и грудь были исполнены самым чудесным образом, однако прочие части тела остались незавершенными из-за смерти художника. Знаменитый и очень красивый пассаж, уже отмечены на полях записью красными чернилами «Апеллес». Прервав чтение, Агустино задумывается. Потом берет перо, обмакивает в чернила и добавляет к имени Великого Апеллеса такую заметку. также поступает Леонардо да Винчи на всех своих картинах. Такова голова Лизы дель Джокондо и Анны, матери Преснодевы. Посмотрим, что он предпримет в зале Большого Совета, где тема уже согласована с гонфолоньером. Октябрь 1503 года. Секретарь прекрасно знаком с Леонардо и его методами работы. Они наверняка уже встречались в 1495 году во Флоренции на совещании по поводу залы Большого Совета или в сентябре 1499 года в Милане, куда Агустино был послан Макеавелли, чтобы докладывать сеньории о невероятном падении Моро и вторжении французов. Теперь же секретарь характеризует Леонардо этого нового апеллеса, как человека, неспособного закончить свои произведения, такие, например, как головной портрет Лизы дель Джокондо или Святой Анны. И нужно еще посмотреть, как художник справится в зале Большого Совета, где его ждет новый заказ, согласованный с самим Гонфолоньером. Короткая, всего в несколько строчек заметка Агустино, дает нам редкое свидетельство сразу о трех произведениях Леонардо святая анна Джокондо и битва при ангиаре из всех трех только первая картина подтверждена прошлыми документами доа после великолепного картона вызвавшего столпотворение в монастыре сантисима анунциата вероятно особенного развития не получила возможно леонардо лишь недавно приступил к переносу ее на доску воссоздав как об этом с уверенностью говорит виспучи лишь голову святой анны впрочем невероятная нежность материнского взгляда проявляется уже в рисунке шунгитом, относящимся к тому же периоду. Однако именно здесь, в этой заметке на полях, впервые упоминается головной портрет Лизы дель Джокондо, то есть родившейся в 1479 году Элизабетты ди Антонио Мария Герардине, которая в 1495 году стала второй женой богатого торговца шелком Франческо де Барталомео дель Джокондо. А к 1503 году 24 лет от роду, матерью пятерых детей, двух мальчиков и трех девочек. У Франческо, как и у Леонардо, были кое-какие разногласия с сервитами, ловко улаженные в 1497 году нотариусом сэром Пьеро да Винчи. Но теперь торговец принимает фра Заккарию и других монахов в своем доме на Виа де Ластуфа и признает их правоту в очередном конфликте, за что однажды получит от монастыря право завести собственную семейную капеллу. Отношения с сервитами у Франческо и Лизы наладились, особенно с преподавателем богословия маэстро Валерио, давним знакомым Леонардо. При таком переплетении связей несложно объяснить, с чего бы богатому торговцу, другу монахов и сера Пьеро обращаться к Леонардо. Особенно весной 1503 года когда художник, недавно вернувшийся во Флоренцию, похоже, сидел без заказов. Не исключено, что у Леонардо запросили даже не портрет жены, а, по обычаю того времени, двойной портрет супругов Франческо и Лизы. Несколько десятилетий спустя гаддианский аноним и вовсе допустит оговорку относительно мужа, ошибочную, но показательную, пишет с натуры Пьеро Франческо дель Джокондо. Неизвестно, приступал ли Леонардо к портрету Франческо, однако в заметке Агастина говорится, что к октябрю Леонардо уже перенес портрет Лизы с предварительного картона на тополевую доску, ограничившись, правда, лишь головой модели. Вероятно, в то время он только начал сеансы, проходившие в доме Джоконда на виа де стуфа неподалеку от церкви Сан-Лоренцо и Палаццо-Медичи. Лицо Джоконды Леонардо достаточно нескольких сеансов позирования, нескольких эскизов, чтобы поймать облик Лизы, разрез ее глаз, форму носа, едва заметно вьющиеся волосы, не спадающие по сторонам лица. И прежде всего, своеобразную улыбку, которая чем-то его привлекает, словно заставляя вспомнить другую улыбку, тонкую, неуловимую, давнюю, но не стершуюся из памяти, улыбку его матери. Катерины. Решив взять модель в три четверти, художник просит ее принять позу, уже опробованную в других портретах, например, у Изабеллы Деста. Сидя в кресле, Лиза должна опереться на левый подлокотник и сложить руки одну на другую. На будущей картине Леонардо поместит за ней балюстраду между двух колонн, обрамляющих далекий пейзаж. Согласно Вазари, улыбка является собой не спонтанное проявление чувств, а результат тончайшей технической работы, уже известных к тому времени физиогномических исследований. Леонардо нарочно собирает в доме Лизы музыкантов, певцов и шутов, поддерживавших в ней веселость, чтобы избежать той унылости, которую живопись обычно придает портретам. Кроме того, Взяв за образец выдающиеся парные супружеские портреты, вроде того, что исполнил в «Урбино» Пьеро де Франческо, художник, скорее всего, сразу предполагает пейзажный фон, детали которого, возможно, подсказывает ему заказчик, вспомнив потрясающий вид из Бельведера своей виллы в Монтуге. Впрочем, пейзаж может иметь что-то общее и с первым женским портретом кисти Леонардо. Нельзя исключать, что мысль о новом заказе родилась у Франческо именно после того, как он увидел в доме Бенчи портрет Джиневры. Однако Леонардо завершит картину лишь много лет спустя, и написанный им пейзаж будет совершенно иным. Создание этой работы не осталось незамеченным для современников. Более того, как мы видели, весной и летом 1503 года Леонардо активно искал новых встреч и впечатлений, поэтому дверь мастерской, где он готовил картон, часто оставалась открытой. Однажды в эту дверь вошел молодой художник из марки, Рафаэло Ди Джованни Санти, немедленно позаимствовавший композицию Леонардо сразу для трех своих женских портретов, Маддаленны Строцци, жены Аньола Дони, так называемой «немой» и «дама с единорогом». В третьей из них, который предшествует небольшой, но очень яркий рисунок, Словно бы продолжающий картон маэстро, влияние Леонардо еще очевиднее. За спиной женщины, балюстрада и колонны, а на ее коленях, как и в «Даме с горностаем», возникает зверек, собачка, символ супружеской верности, впоследствии превратившаяся в единорога, символ девственной чистоты. Однако на картоне Леонардо пока нет того, чего Рафаэль добиться так никогда и не сможет — улыбки а это немаловажно. Пока Леонардо раздумывает, Рафаэль успеет закончить все три портрета. И только почти 50 лет спустя в Вазари с его скрупулезным вниманием к анатомическим деталям, волоскам ресниц, ноздрям, губам и жилкам на шее, отмечает именно эту улыбку, настолько приятную, что она казалась чем-то скорее божественным, чем человеческим. Впрочем, это еще ничего не значит, ведь в итоге Автор жизнеописаний, сам с картиной, увезенной во французский фонтенбло, незнакомый со слов человека, видевшего портрет во Флоренции не позднее 1508 года, напишет, что Леонардо, потрудившись над ним четыре года, так и оставил его незавершенным.